Пятое. Кузьма выскочил из санок и подбежал к Николаю Ивановичу. Задышливым голосом, словно сам скакал всю дорогу, сообщил. «Аньку тоже взяли, прямо у бабки взяли. Чего делать-то будем?» На тревожный вопрос Николай Иванович не ответил. Покивал головой, будто соглашаясь с известием, и негромко приказал. «Поглядывай тут». Медленным, усталым шагом подошел к крыльцу шалагинской конторы. Тяжело стал подниматься по ступенькам. В руке у него был старенький, потрепанный портфельчик. И этот портфельчик, точнее сказать, его содержимое, Николай Иванович должен был сейчас оторвать от себя, отдать, а душа противилась и не желала этого. Она иного жаждала — увидеть раздавленного плецмейстера Гречмана, насладиться его поражением. Да не судьба. Тонечка Шалагина, Вася Конь и Анна безмолвно требовали спасения, и отказать им было невозможно. Николай Иванович передернул плечами, словно скидывал с них ненужную тяжесть и решительно открыл дверь. — Погоди, Николай Иванович! — окликнул его Кузьма. «Позабыл — Позабыл! Тот остановился в дверях, а Кузьма вытащил из-под сена в санках что-то похожее на длинную палку, замотанную в тряпку и перевязанную веревочкой. Донес, передал. Николай Иванович удобнее перехватил поклажу и вошел в контору. Сергей Политович, ожидая его, стоял у окна в своем кабинете и барабанил пальцами по подоконнику, выстукивая отрывистую мелодию. Вот главное ваше оружие на сегодняшний день. Николай Иванович поставил портфельчик на стол, расстегнул его медные застежки и вытащил кипу бумаг. Все это — наследство господина Бархатова. Упокой, Господи, его душу грешную. Исполнял он при Гречмане и роль казначея, и змея-искусителя одновременно. Впрочем, вы полистайте, вам ясно станет. Вы же по этой части с торговыми бумагами дела имеете. Сергей Политович поближе к себе подвинул листы. С неохотой вгляделся в четкий аккуратный почерк акцизного чиновника. Но глаза у него сразу блеснули, как только он прочитал первые строчки. Дальше, уже не обращая внимания на Николая Ивановича, он стал быстро перелистывать листы. Хмурился, покачивал головой, топорщил брови. Видно было, что он искренне удивляется прочитанному. Даже взял счеты и быстро пощелкал костяшками, а затем присвистнул, увидев сложившуюся сумму, стряхнул костяшки и поднял взгляд на Николая Ивановича. Знал, конечно, что Гречман ворует и взятки берет, но чтобы в таком количестве, его же сукиного сына повесить мало, впрочем, это что я должен делать? Николай Иванович расстегнул пальто, из внутреннего кармана вытащил узкий конверт, положил его поверх бархатовских бумаг, придавил ладонью, словно боялся, что конверт унесет ветром. Постоял, внимательно разглядывая Сергея Ипполитовича, окончательно что-то решая для себя, и лишь после этого заговорил. «Господин Шалагин, теперь все от вас зависит, а сделать вы должны следующее – вытащить из участка свою дочь, Канакрада и девицу Анну Ворожейкину. Запоминайте, не только дочь, но и этих двух. Дальше. Отдаете гречману первые листы бархатовской бухгалтерии и ставите условия. Остальные – он получит после освобождения вашей дочери Конокрада и Анны Ворожейкиной. Вместе с листами отдайте и этот конверт. Там мое обязательство немедленно покинуть город, как только я смогу убедиться, что все освобождены. Видите ли, я в последнее время причинил... Много неприятностей полицмейстеру, и думаю, что моему исчезновению из Новониколаевска он обрадуется. Теперь я догадываюсь, какие это были неприятности. Бархатова вы убили? Видит Бог, я этого не хотел. Господина акцизного подвело слабое здоровье. Ладно, я не буду настаивать. Не хотите рассказывать ваше право, я хочу спросить о другом. Гречман – человек бывалый и осторожный, вряд ли он так просто согласится на эти условия. А если согласится, не получится так, что в последний момент устроит какую-нибудь гадость. Все может быть, Сергей Политович, все, как говорится, в руце Божьей. Главное сейчас, чтобы вы были твердым и уверенным. Не соглашайтесь, если Гречман начнет предлагать иные варианты. Говорите одно. Только на тех условиях, которые написаны здесь. И Николай Иванович, чуть приподняв руку, пришлепнул конверт ладонью, будто печать поставил. «И какие же это условия?» — Поверьте, вам лучше не знать. У нас давняя тяжба с господином Гречманом, и лишних людей в эту тяжбу втягивать — дело неблагородное. — Когда мне ехать в участок? — Прямо сейчас. Кабинет закройте снаружи на ключ, а я останусь здесь и буду ждать вашего возвращения. В качестве заложника Николай Иванович усмехнулся и принялся снимать пальто. «Разрешите мне вашими папиросами угоститься?» «Конечно, конечно! Может, чаю?» «Лучше водки. Но выпьем мы, Сергей Политович, чуть позже. Обязательно выпьем. Удачи вам! С Богом!» «И вам того же!» Негромко стукнула дверь, звякнул ключ, вставляемый внутрь замка. Сухо щелкнул сам замок. Николай Иванович подошел к окну, проследил, как Сергей Политович уселся в кашовку и отъехал. После этого он зачем-то открыл и закрыл форточку, и затем плотно задернул шторы, оставив лишь узкую щель сбоку. Посмотрел на часы и открыл коробку с папиросами. Все это он делал размеренно и неторопливо, оставаясь внешне абсолютно спокойным. Только глаза тревожно поблескивали. Закурив, вытащил из угла папку, которую ему вручил Кузьма, развязал веревку, размотал тряпку, и в руках у него оказалась винтовка. Николай Иванович достал из кармана обойму и клацнул затвором, загоняя патрон в патронник.